К сожалению, хорошие примеры редко действуют. Люди, хотя и восхищаются, они видят причины, не отдают себе отчета в средствах, которыми достигнуто то самое, что их восхищает. Так ритмичность Ершова проходила мимо ушей и глаз его товарищей и самих режиссеров. Ритмический принцип был им вообще чужд: сколько раз я обращал внимание сценических руководителей на беспорядок, в котором проходят на сцене процессии. Идут как попало, один скорее, другие тише, одни подгоняют, другие отстают, скучиваются. Всегда я наталкивался на ответ, доказывавший или непонимание, или сознательную враждебность к ритмическому принципу. Зачем вы позволяете им идти как попало? Зачем не заставляете идти с музыкой вместе, в такт? Как можно? Ведь это будет солдатчина». Какая же солдатчина, когда вы будете вместе с музыкой ускорять или замедлять? Ах нет, это будет некрасиво, это будет смешно. В тех редких случаях, когда человек понимал мое намерение, он все же выставлял такое препятствие, против которого не приходилось спорить. Да, конечно, этот беспорядок в движении очень печален. Но что же поделать, когда каждый раз нам дают других статистов? Одних научишь а на следующее представление приходят другие. Так никогда я не мог добиться, не говорю уже о ритмически поставленной сцене, но хотя бы ритмического марша. Как мало чувствуют наши режиссеры красоту толпы на сцене и сколько можно достигнуть путем музыкального ее воспитания. Вот пример. Я уже давно не был директором, но многие в театре оказывали мне доброе внимание – Я обращались, когда я приходил на представление с тем или иным вопросом. Так заговорили мы с оперным режиссером по поводу похорон Зигфрида. Под удивительную музыку «Вагнеровского марша» проходила невозможная картина разгильдяйства. Харисты шли без всякой сосредоточенности, никакой мимики, никакого порядка в шествии и никакого настроения вшествующих. Я сказал об этом. Режиссер обещался приструнить харистов. Я воспользовался случаем и посоветовал ему приказать им обратить копья концом вниз. Ненужное оружие, знак печали. На следующий раз пошел посмотреть. О, ужас! Во-первых, настроения никакого, по-прежнему беспорядочное слоняние, шатание из стороны в сторону. Но что же они сделали с копьями? Они действительно повернули их концами вниз и шествовали, опираясь на эти посохи, тыча в землю остриями. О музыкальное движение! Как мало о нем думают, как мало оно известно. Людям, об этих вопросах не думавшим, даже трудно объяснить, да и не хочу из этих страниц делать трактат о ритмизации сценического движения. Но вот случай, о котором хочу вспомнить. Есть в «Пророке Мейербера» сцена, в которой Иоанн Лейденский с мечом в руке поет перед хором. Хор слушает и под влиянием его слов опускается на колени. Что было это коленопреклонение? Как это неуклюже было? Всякий занят своим соседом, чтобы не задеть, опускаются врозь, расправляя фалды кафтанов, смотрят друг на друга или себе под ноги, и, наконец, валится на подогнутое колено, как куль какой-нибудь. Я сказал режиссеру, старику Осип Полечику, «Скажите им, чтобы не смотрели друг на друга» чтобы вообще ни на что не смотрели, кроме меча в руке Ершова. Пусть не будут заняты своим коленопреклонением, пусть колено подгибается, а глаза остаются пригвожденными к мечу Ершова. И пока меч поднимается, пусть также медленно опускаются на колено.